Снег. Прямо на полыхающие сопки упал снег. Валит второй день. Именно валит. В лесу настоящие сугробы. Снег принес не только резкое похолодание, но и ощущение свежести. Общее впечатление от снегопада. Жалость, поникший почерневшие листва, голостволье. Работы продолжаются. В палатке стало темно, как в норе. Вчера самостоятельно ездила в Алдан за продуктами. Город показался мне нарядным, интеллигентным. Множество людей и все с книгами. С удовольствием побродила по магазинам, в которые мне было совсем не нужно. Хорошая поездка. По дороге очень мило пообщались с водителем Антоном. Веселый парень. Всю дорогу смешил меня, а сегодня прилетело письмо от Горьки. Он любит меня, любит, хорошо и спокойно от всего этого. 8 сентября 1972 года. Якутия.